Занятия следующего дня пролетели просто мгновенно. Думать могла я лишь о предстоящей игре. Она была решающей. После неё либо вода, либо мы, земля вылетали из турнирной таблицы и больше участия в соревнованиях не принимали. Мне хотелось, чтобы наша команда выиграла, и я была уверена, что это возможно. Я уже жалела, что не осталась тогда после своего триумфального выступления в группе поддержки воздуха посмотреть на игру. Судить о ней я могла лишь по рассказам парней из команды и коротким фрагментам, которые записывались на кристалл. А ведь картину нужно представлять в целом и основываться на собственных наблюдениях. Но ну, где же их взять, наблюдения эти? Так что к предпоследнему занятию я механически записывала текст, а думала совсем о другом. О том, как бы мне поблагодарить Кудземося. которого сегодня совсем не видно. В воскресенье же он не дежурил, значит, должен быть сегодня в Академии. Идти проверять в кабинете было как-то совсем неудобно. Дела у меня к нему никаких нет, мало ли что он подумает. Но в коридоре перед приемной я прогулялась пару раз. Нужно же как-то на него случайно наткнуться, а лучшего места во всей Академии для этого просто нет. Последним у нас был семинар по теории магии, посвящённый заклинаниям из группы убрать препятствие. И опять нас заставляли рассуждать о ранее записанном и выученном, пока один из моих согруппников не выдержал. Тоже мне, семинар называется. Одна теория, заклинаний ещё толком не видели. Покажите нам хоть что-нибудь. Видите ли, снисходительно сказал фёр преподаватель. Основа любой практики теория. Вот выучите в достаточной степени. тогда можно будет и дальше идти, а то вы себя покалечить можете или других. А когда эта достаточная степень наступит? Что такого сложного в убирании препятствия, особенно мелкого? Вон, давайте листок бумаги подвигаем. Это же практическое занятие. Фюрст преподаватель открыл был рот для овещевания слишком активного студента, но тут его просто накрыл хор голосов всей группы, требующей того же самого. Надоели эти теоретические рассуждения. Все жаждали применить свои знания на практике. Вы зря думаете, что лишь бумаги легче сдвинуть, чем, к примеру, веточку, проворчал преподаватель. Он лёгкий, и парусность у него приличная. Здесь одной силы мало, здесь умение важно. И где мы этого умения наберёмся, сидя в аудитории? Давайте хоть веточки подвигаем. Оживилась группа. Вон в парке их сколько? Мне показалось, что согрупники мои больше хотят пройтись по свежему воздуху, чем заниматься такой ерундой. Но я очень заблуждалась. На пустынных аллейках они с таким азартом отыскивали прутики и отбрасывали их в сторону, что мне даже смешно стало. Группа детского сада на прогулке. Веточками швыряются друг в друга. Несерьезно это как-то. Но внезапно мне тоже очень захотелось попробовать. Но не на глаза уже у всей группы. И я свернула на дорожку, которая вела к главному корпусу академии и была в это время совершенно пустынна. Веточки так забавно разлетались, что захотелось попробовать силы в чём-то посерьёзнее. Я нацелилась на камень и точным броском отбросила его себе за спину. Красиво полетел. "Fjordam birlesensis", раздался возмущённый голос декана. "Нужно смотреть, куда вы целитесь". Я испуганно обернулась. Камень он держал в руке и выглядел очень недовольным, хотя на лбу никаких следов удара не наблюдалось. Зато на земле валялась открытая папка, бумаги из которой щедро усеивали не только дорожку, но и травку рядом с ней. Надо же, где он ходит в то время, когда я его рядом с кабинетом караулю. То есть не караулю, а мимо прохожу, чтобы случайно встретить. Чтобы он не думал, что я за ним бегаю. Я в вас попала, Фюртудзюмоси, смущённо спросила я. Всё же начинать с благодарности в такой ситуации неуместно. Нужно сначала о здоровье поинтересоваться, а то вдруг я нанесу ему непоправимый ущерб. Да и рассыпавшиеся документы помочь собрать нужно. Я нагнулась и начала поднимать листочки с печатями и без. А вам бы очень этого хотелось, Фюрда Берлисенсис, ответил он вопросом на вопрос. И тоже начал собирать упавшее. Должен вас огорчить. Вы промахнулись. Извините, Фьортку Дземоси. Что ещё сказать? Я просто не знала. Обычно я легко и непринуждённо веду беседу на различные темы, но сейчас язык как будто стал огромным и неповоротливым, и с трудом двигался. Мысли тоже путались и никак не хотели собираться в единое целое. А тут ещё за последний упавший лист Мы схватились одновременно, причём так, что прикоснулись друг к другу. От места соприкосновения как будто маленькая молния пробежала. Я испуганно дёрнула руку. Неожиданно сердце в груди забилось пойманной птицей, а щёки начала заливать предательская краска. В этот момент я могла смотреть только на его хвост, который как-то странно дёрнулся в сторону и затем обвис без всякого движения, когда мысе молчал. Я тоже не могла ничего сказать. Фьордку Дземоси, как я вас удачно встретил? Голос Ясперса разбил напряжённую тишину, которая готова была уже взорваться чем-то неожиданным. Вы почему до сих пор не выдали документы моей невесте? Фьордзе Челак. Добрый день, Фьорд Ясперс. Потому что никак не могу застать ректора нашей академии на его рабочем месте. Невозмутимо ответил декан. А ведь его подпись необходима. Ясперс откашлялся и с довольным видом посмотрел на Елену, которую держал под руку. В самом деле, документ у вас с собой? Давайте подпишу. А что это их так много? Понимаете, Фьорд Ясперс, у нас появилось предложение по практике. Бюджет у застройщика ограничен. Услуги практикующего малго для рытек отлованы ему не по карману. А вот наши студенты старшекурсники могут получить полезный опыт, да и деньги академии пойдут. Не очень большие, правда, в случае если мы откажемся, предполагается обойтись мехпроходкой. Мехпроходкой? удивлённо сказала Елена. Ну, натуральная меха это же так дорого, наверняка дороже, чем перед практикующим маг. Да и вообще, использование меха для рытья котлована это варварство какое-то. Куземусе с трудом удалось держать улыбку. На лице Ясперса тоже проскочило что-то такое неуловимо насмешливое, но Жюниг взял себя в руки тут же. Конечно, варварство у миллионно заверковалон, и мы его не допустим. Натуральная меха должна лежать на твоих плечах, дорогая, и никак иначе. Сегодня же купим тебе шубку, чтобы гномам она не досталась для таких ужасных целей. Ректор подписал бумаги, и они с Элиной направились к главному корпусу академии, оживлённо обсуждая, какую именно шубку желает себе невеста. И после этого мне будут говорить, что мужчин в женщинах привлекает ум? Если уж ректор магической академии, чьими глубокими познаниями и интеллектом восхищаются многие, выбрал такое, значит, ум последнее, что его интересует в женщине. Такого интересного мнения про мех-проходку я ещё не слышал, сказал Кудзимоси. Фьорда Челак явно покорила своего жениха оригинальностью мышления. А вы, Фьорда Берлесенсис, тоже считаете, что натуральные меха для рытья котлована слишком дорого? Я знаю, что такое мех-проходка, обиженно ответила я. Это использование механических средств. По-хорошему, конечно, надо было вести линию Элены Вон как она убойно действует на мужчин. Но что-то я сомневаюсь, чтобы Кудзимоси бросился мне шубу покупать. Да и замуж за него я не собираюсь. Вот протестировать еще раз, самый последний, это да. А то, мало ли, вдруг мои впечатления от его второго поцелуя это влияние большого количества грифонов по соседству. Условия должны быть одинаковыми. Он, я, кабинет, чай и ореховое печенье. ореховое печенье непременно. Без него точно ничего не получится. Я рад за вас, Фёрда Берлесенсис, смехнулся Декан. Смотрю вы не напрасно ходите на занятия, хотя Рональдс вас очень хвалил. Он заинтересован во мне, как в игроке для своей команды Фёрд Кудзимоси, пояснила я. Вот и преувеличивает немного. Мне совсем не нравилось, что Рональдс делится со всеми своим мнением. И до Kyivу послушают, и придётся мне действительно наукой заниматься, потому что замуж никто не возьмёт. Не то чтобы мне сейчас туда хотелось, но ведь в академии я надолго не задержусь. Плявок добивается скорейшего рассмотрения дела и уверен, что моих родных оправдают. И значит, я скоро смогу вернуться домой, и всё пойдёт по-прежнему. А вот репутация моя уже пострадала и очень сильно. Не без этого, согласно кивнул он. Надеюсь, сегодня вы его заинтересованность оправдаете, Фьорда Берлесенсис. Не хотелось бы опять смотреть, как вы прыгаете в группе поддержки чужой команды. Не то, чтобы вы плохо там выглядели, сразу поправил Сон, но мне кажется, вам там не место. У вас свой факультет есть. С этим я не могла не согласиться, но прыгать с уплями в воздух воздух лучше всех, я больше не собиралась. Лучше всех земля, что я честно и сказала своему декану. Больше фобиан меня на спор не подобьёт. Хотя я бы посмотрела, как он прыгать будет. Но пока могу лишь размышлять, что сделать, чтобы сегодня не проиграть в воде, а то игры с воздухом может больше и не быть. Мысли о своих странных ощущениях при прикосновении к утземосси я старательно от себя отгоняла. Ничего особенного, обычное статическое электричество, не более. Вот когда он меня целовал, ничего ж такого не было. Наверное, он хвостом заземлялся. Или нет, хвостом он же меня обнимал. И поцелуй был таким захватывающим, что я бы и настоящую молнию не заметила. Губы пересохли от одних только воспоминаний, но девушка из такой семьи, как Берли Сенсис, даже думать не должна о фьордах с хвостами, не то что с ними целоваться. Но я же не думаю, я просто хочу провести еще одно тестирование, пожертвовать собой ради науки». Эта мысль меня немного успокоила.